Глава 18. Присяга. Поднимались на гору обережники торжественно. Настоящей боевой колонной. Так что даже важные бояре на лошадях сторонились. Задолго до этого момента Ваислав переговорил с тремя своими людьми, особо отличившимися летом. «Что вы там на капище учинили, я знаю», — сказал он. Об этом слух до самого Смоленска дошел. Но кто именно там был, не знают точно или доказать не могут. Радуйтесь. Сварги особо свой позор выставлять не будут. Хватило им урока, когда они в Киеве варягов убили. А вот из-под тяжка нагадить могут, как и всегда, впрочем. Но, боюсь, не наши главные враги Сварги, у которых вы подношение украли. И не разбойники, что им служили. А кто же? Спросил Клек. «Думаю, тебе лучше знать. Помнишь ту ведьму, которая тебя зачаровала?» а -а -а -а", смутился воряк. «Даниил, ты ее труп видел?» «Не, только крик слышал». «Так-то. А женщина, тем более ведьма. Ох, и большую гадость может сделать. Так что осторожитесь. И еще князю на сварога наплевать. Главное, чтобы Перуна никто не хулил и никого из богов выше него не ставил». Но лишнее недовольство подданных ему не нужно. Так что о своих подвигах на празднике помалкивайте и на перу язык за зубами держите, поняли? — Поняли. Хором ответили обережники. Этот разговор был почти седмицу назад. А сейчас вся обережная ватага поднималась к детинцу. Первое, что бросилось Даниле в глаза, — это идолы, стоящие на огромном подворье князя. Шесть штук. Молодцов узнал только Перуна и Велеса. Варяжский бог, как всегда, был вырезан разгневанным. Распахнутые глаза, рот, а еще и усы из чистого золота. Впечатляли и сами четырехэтажные княжеские хоромы. Резные коньки, наличники, раскрашенные в разные цвета стены. Данила теперь понимал, каких это бешеных денег стоило. Но больше всего внушали уважение гридни, дежурившие на подворье. Важные такие. но держащиеся с достоинством, как дембеля перед приказом, только облаченные в железо, панцири, кольчуги, шеломы. Раньше Молодцов считал, что таких воинов, как его батька, от силы десятка-полтора по всей Руси. Теперь же воочию убедился, что подобных Воеславу на подворье одного детинца можно было насчитать пару десятков. Таких же стремительных и сильных, легких и пластичных, равно в доспехах или без, со взглядами, излучающими непреклонную волю. а больше всего удивило данилу молодежь что непринужденно дубасила друг дружку в центре детинца дубасило конечно не то слово это нарабатывали боевые навыки будущие дружинники отроки и дети от пяти до двенадцати лет ах да русь это ведь тоже что то вроде очень большого рода и живут в нем единой семьей даже детей воспитывают сообща по крайней мере лучшие воины обережников заметили гридень Варяк с длинными седыми усами и бритой головой поздоровался, велел следовать за ним. Внутри княжьи хоромы были также роскошны. На полу лежали звериные шкуры, на стенах висели ковры, на коврах оружие в дорого выделанных ножнах такой красоты, что руки сами тянулись снять и спрятать под накидкой. Всюду драгоценные кубки и стеклянные сосуды, цены неимоверной. А запах копоти... уверенно перебивался ароматом восточных благовоний и свежеприготовленных яств. Обережники тоже выглядели отнюдь не босиками. Все в шелках, бархате и атласе. Предплечья обвивали серебряные браслеты. Золотые кольца горели огнем на пальцах, толстые гривны висели на мускулистых шеях. И даже молодцов на их фоне не выглядел нищебродом. Его общественный статус заметно поднялся за последний год. Седоусый варяг довел обережников до больших толстых дверей, окованных медью, велел ждать. Ватага расселась на скамьях вдоль стен в ожидании аудиенции. Сколько времени прошло, Данила не заметил, но волновался он изрядно. Наконец, двери распахнулись, и гридень, закованный в доспехи с ног до головы, позвал их заходить. Внутри на возвышении стояло большое резное кресло с синей подбивкой. Трон, должно быть. Пустой. Стены и потолок были забелены и украшены узорами. Теперь Данила в них угадывал определенные обереги: от пожара, от стрел, от подлого татя. Свет в зал проникал сквозь мутные слюдяные стеклышки. Ватага еще немного потомилась в ожидании, пока не открылась другая маленькая дверь за троном. Первым вошел важный мужик весь в золоте и шелке. За ним какой-то отталкивающий чернявый тип. А последним появился невысокий муж валом корзня. Вдруг он вскинул бритую голову, пшеничный чуб отлетел на затылок. Такого же цвета усы всколыхнулись на груди. Он оглядел голубыми глазами всю ватагу обережников. А потом улыбнулся. Данила вздрогнул. Перед ним стоял князь Владимир. В ухе у него блестела серьга с большим рубином, Полы накидки топорщились, должно быть, из-за рукоятей мечей. Снаружи видны были только пурпурные сапоги. А еще от него исходила сила. Молодцов не мог это объяснить. Просто чувствовал на расстоянии мощь киевского князя так, что даже Воислав рядом с ним казался слабее. Нет, не слабее. Просто перед таким князем незазорно было преклонить колено и самому Воиславу Игоревичу. Ни слова не говоря, Владимир обернулся и взошел на трон. Пристиж встала по обеим рукам от него. Тут Данила, немного отошедший от первого впечатления, сумел распознать второго — черноволосого. Главное, что поразило в нем — броня. Подобного качества и подобного вида Молодцов больше ни у кого не видел. Он даже не смог понять, где она была сделана. Что касается взгляда иноземца, как бы это сказать, взгляд у него был таким, как будто у него язва открылась, а все кругом шашлыки жрут. Длинная тонкая обородка только добавляла неприязни. «Здравствуй, стольный князь Киевский Владимир Святославович!» Приветствие Воислава вывело его из раздумий. Батька поклонился, и все обережники вслед за ним тоже склонили головы. «И тебе здравствуй, путята Жирославович!» Воислав со своей ватагой поклонился тому самому кряжистому в золоте. Второго из пристижа князя варяг оставил без внимания. «И тебе здравия, выслав сын Игоря!» — заговорил Владимир. Голос у него был красивый, сильный, волнующий. «Наслышан про тебя от Добрыни. Много хорошего он о тебе говорил. Честь для меня быть полезным родичу самого князя. добрыня ты пригодился, но, по его слову знаю, хочешь под мою руку перейти». «Да, хочу. Со своей обережной дружиной». «Прими нас под свою власть, княже, не пожалеешь. Готовы служить тебе хоть мечом, хоть словом, хоть за морем, хоть на твоей земле, если пожелаешь. Да будет так. Хорошие воины мне всегда пригодятся, и место им за моим столом найдется». Воислав отстегнул меч для правой руки, передал его в уефасту. Тот отдал тезке хозяина лебедушки. А боярин положил ножны на колени князю. Тот повертел их в руках потом немного вынул меч, усмехнулся. Данила неожиданно в этой усмешке увидел дивную схожесть Владимира с чернявым воином-охранником. Князь со щелчком вогнал клинок в ножны, приказал. "Воислав, пойдем со мной, а людей его пусть отведут и накормят». Все. Торжественная часть закончилась. Начались политические игры не для простых смертных. Следуя за князем, Ваислав оказался в менее роскошных палатах. Небольшой комнате с низким потолком, зато ярко освещенной. Владимир уселся в высокое кресло, охранник остался возле него по правую руку. «Знаешь, зачем ты мне нужен?» Добрыня рассказывал. «Хм, Добрыня». Князь пропустил сквозь пальцы длинный ус. «И что же он тебе поведал? Что нужно будет отправить весть булгарским боярам? Тайна!» «Отправить весть мало. Нужно узнать, как обстоят там дела на самом деле. И вернуться как можно быстрее. Что до писем? Вот». Владимир махнул рукой, и его охранник вытащил из-за пазухи три свитка, скрепленные печатями. «Это письма к главным боярам Булгарии. Братьям, что правят там. Осталось их только двое. Раньше больше было». Владимир внезапно замолчал, будто вспомнил что-то, потом продолжил. Зовут их Аарон и Самуил. Дружбы между ними нет. Каждый держит свою вотчину на востоке Булгарии, в землях, которыми раньше правил мой отец. Третье письмо царю Роману. Он сейчас возле Самуила сидит, а тот при нем будто бы и служит. Но понятно, что всем заправляет боярин, так что передать письмо царю и ответ от него нужно тайно. Через стольника Гавриила. Для этого возьми знак мой. Габдала. охранник протянул воиславу кусок дорогой материи с вышитым на нем гербом рюриковичей отдашь письмо или самому стольнику или человеку от него который тебе покажется надежным дело непростое справишься одарю по княжье землей и серебром нет сам знаешь Помнят еще хорошо моего отца в булгарии и многие русь не любят не отступишься коли слово дал теперь в службе тебе верен княже Воислав коротко поклонился. «Хорошие слова. Если нужно что, говори. Людей у меня все-таки маловато. Мне еще хотя бы двух опытных воинов». «Да, видел я твою дружину». Владимир усмехнулся. «Для обережника она очень даже неплохая. Спросить хочу. Видел у тебя двоих молодых варягов. Откуда они родом?» «Матери их из Белоозера, отцы Нурманы». Так повелось, что обоих звали Сигарами. Они отличные воины и будут верно служить тебе. Сигаровича, значит. Ну, пускай будет так. А мне вот про них другое сказывали. Я не знаю, что тебе про них говорили, княжа. Шибриды и клек мне не родичи. И про прошлое их я не расспрашивал. Одно могу сказать, что слову своему они верны. И если поклялись вместе со мной сражаться за тебя... «Значит, будут сражаться, пока голову не сложат, или ты не велишь ему идти. «Еще могу сказать. Говори, что многие бояре, которые вначале против тебя мечи держали, стали тебе верными людьми». Владимир сразу не ответил. Долго сверлил Воислава тяжелым взглядом, пока вдруг не изрек с неопределенной интонацией. «Варяг!» И засмеялся. Охранник Габдала от произнесенного слова дернулся, как ужаленный, но больше никак свое неудовольствие не посмел выразить. Только смотрел презрительно и с ненавистью на Воислава. Владимир, отсмеявшись, встал с кресла, еще раз окинул взглядом своего нового человека. На этот раз благосклонно. Да будет так. Людей я тебе дам, но после того, как пройдете пороги. Скажу сотнику каравана, он подберет пару лучших воинов. А еще денег на лошадей велю дать. Не на ладьях же ко двору Самуила грести. Князь хохотнул. — Ты щедр, княже, Благодарю. — Да, я щедрый. К своим людям я щедр. И ты еще узнаешь, насколько. Владимир хлопнул Воислава по плечу. — А теперь пойдем попируем в добрый путь, чтобы боги принесли нам удачу. Обережников накормили? А потом еще и на пир в детинце позвали. Усадили их, правда, в самом конце длиннющего стола. Но все равно это место считалось почетным. Гридней, бояр и воевод набилась в зал тьма тьмущая. Данила себя не слышал от шума и хохота вокруг. И вдруг, среди проходивших мимо желтоволосых голов, он увидел Завид Первым прокричал Молодцов. И остальные обережники обратили взор на друга. можно сказать, почти кровного брата, завидного охотника и достойного мужа Завида Вольшововича. «Завид, как же ты здесь оказался!» Шибрида перегнулся через широкий стол и пожал руки охотнику. «Что же с нами сразу не поплыл?» «Да, договор у меня один имелся, надо было все долги раздать. А после я с самим Добрыней поговорил, и вот, теперь я тоже княжьей Руси человек». Эту весть обережники встретили таким рыком, что даже возле княжьего кресла бояре обернулись. — А мы тоже теперь Руси служим, — сказал Шибрида. — Батька наш самому князю присягу принес. Тут как раз появился Воислав, весьма задумчивый. Обережники тут же потеснились, освободили ему место на скамье. — Здравствуй, Завид. Вижу, позвали и тебя на стольный пир. — Верно, Воислав Игоревич. Теперь я человек Владимира. С вами в юг поплыву. Добрые слова. С такими воинами, как ты, всегда биться бок о бок, Люба. Именно на охотничьей заимке Завида торговый караван Путяти держал оборону против Гунна Раскряги. Завид очень неплохо подготовил свою крепость. Во многим благодаря этому обережникам удалось выстоять осаду. Но глава охотничьей партии потерял почти всех своих людей. Выжили только двое, которые сейчас стояли за его спиной в пиршественной княжьего терема. «Мой топор и мой лук всегда будут на твоей стороне, Ваислав Игоревич». «Да будет так!» Обережники и охотники ударили кружками, осушили их в честь радостной встречи. И начался пир. Шумный и веселый. Произносили здравицы, играла музыка, плясали скоморохи, а кушаний было столько разных, что всех и не перечесть. Данила сбежал в самый разгар веселья. Уладе. Что ему княж пир, когда у него последняя ночь с любимой девушкой, теперь уже невестой? Друзья все поняли и обижаться не стали.